287. Август 20. «Мы за мир во всех видах, во всех проявлениях. Как можно представить высших? Только в одеждах света. Как можно приблизиться к высшим? Только в одеждах света. Есть одежды света, есть одежды тьмы. Выбирай сам. В одних приближаемся к свету, в других — к мраку, по закону соответствия». Закон для всех одинаков. Ударяемая клавиша соответствует звучащей струне, то есть звучит в соответствии. Гармония — тоже соответствие. Хочешь быть со мной и близко, подними сознание с земли кверху. На земле земное, но взор надо поднять от земли ввысь. Ходи по земле, но взор устреми ввысь. Ищем поднятые головы. Свинья смотрит вниз, к земле, для нее свинарник. Также важен и закон сроков. К сроку происходит нагнетение и выбор со мною или с землей. Земля мыслит по-земному, а мы от света, и ты от света, сын света. Обратись к восходу. Я путь, а потому прибудь во мне. Постоянство общения означает постоянство предстояния. Несменный дозор. Не я отвращаюсь от тебя, но зовы земли увлекают твое сознание. Храни доверенное, как последнюю влагу, не расплескай чашу. Труден путь обратного восхождения. Зову со мной, ко мне, в мир мой, а ты окружаешь себя своим миром. Все хорошо, чем живешь и что имеешь, но со мною. Без меня танец скелетов на мертвых песках. Я, я, я, пусть буду Альфой и Омегой всех твоих устремлений. Во имя мое, иди в жизни, и именем моим победишь. Я приду. Луч мой воскресит ждущих в новую жизнь духа. Мой от века, во мне сущий, прибудь в свете моем. Не изменяем, владыка, вот я ответствую на зов твой. Всегда у дверей твоих? Так ли поступаешь и ты? Или вихри земные затемняют, лик мой? Что обретет тот, кто гоняется за болотными огнями мгновенными? А ты мой, так примкни крепко, Каждый час памятуя о слове своего владыки. Хочешь счастья? Она во мне. Хочешь радости? Она во мне. Ибо я твое все и все во мне. Ждешь меня?» Приду и огнями света рассвечу путь твой, и реальность будущего принесет тебе осуществление твоей мечты о счастье. Немалому свидетелями станете вы, поставленные мною. Ты мой. На крыльях света вознесу вас, и изумрудами счастья осыплю вас. Но отдайте мне ваши дары, давай я смог перелить их в своей башне. И руку мою держите крепко, как якорь. Неиссякаем источник счастья. Я ключ кристального счастья вечной жизни. Испей от него. Напитаю жажду твоих устремлений и насыщу тебя. Пришел ко мне, со мной и прибудешь. Званым готова трапеза жизни. Близятся сроки последние. Устреми взор твой на час моего прихода. Бодрствуй, как страшно до не задремли горе проспавшему счастье прихода. Помогал, помогаю и помогу. Стань еще ближе. Нет предела сближению, пока не сольешься со мною воедино. Ты свет от моего света, разум от моего разума, дух от моего духа, кровь от моей крови и плоть от моей плоти. Сын, сын мой, вне меня нет для тебя ничего, ибо жив мною. Звучи светозвучно, во имя мое. Тебе созвучащие пойдут за тобою к моему свету. Все обращу на пользу. Принесешь миру дар мой и света, чем будешь для них, не познавших меня. Поручение великое ждет тебя, к сроку приуготованное. Собирай жемчужины света, чтобы к этому сроку вспыхнуть и засиять всеми огнями. Мой! Воссияющий светом моим, широко поле посева, и сеятелем будешь ты. Мои зерна будешь ты сеять. Готово поле, и там, где пройдешь во имя мое, расцветут чудесные цветы нового мира. Свое имя забудь. Силою чудесно насыщаю тебя. Твори во благо. Победителем мира пойдешь ты по миру, и рука моя с тобою. Поясом счастья пояшу у тебя и дам в руки жезлу исполнения, и что вы желаешь утвердить в жизни именем моим, утверждено будет. Чему повелишь процветать, процветет. Чего лишишь благословения лучей моих, повержено будет в прах. Ибо я дам тебе власть творить и разить. Меч Духа будет заповедан тебе творить и разить. Готовься к величию будущего. Мой, сын мой, Во мне сущий, возлюбленный мой, океан счастья открываю тебе. Приди, возьми. Проснулся в пять часов утра. Пытался, но ничего не услышал. Заснул. В шесть пятнадцать снова сосредоточился и лишь тогда начал записывать.